Манный торт с шоколадом. Тоа дессиолино альчоколатто Манная крупа известна в Тоскане не меньше чем в россии, ее используют для приготовления и соленых и сладких блюд. Школадный торт из манной крупы готовится в кондитерских по всему региону от Виареджо до Флоренции круглый год. Попробуйте сделать этот торт один раз и он станет вашим любимым ингредиенты для теста мука 125 грамм сахарная пудра 100 грамм сливочное масло 75 грамм желтки около 3 42 грамма цедра половины лимона соль щепотка для манного крема манная крупа 125 грамм молоко 500 миллилитров Рикотта 350 грамм, сахарная пудра 200 грамм, натертая цедра 1 апельсина, щепотка молотой корицы. Для шоколадного ганаша. Темный шоколад 200 грамм, свежие жидкие сливки 200 миллилитров. Начинаем готовить тесто, смешав сахарную пудру и муку. Затем добавляем соль.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 чуть припорошим мукой и выстилаем ее песочным тестом, удаляя излишки теста и прижимая скалкой края. выкладываем сверху манный крем, хорошенько разглаживаем тыльной стороной ложки. Выпекаем 45 минут в предварительно разогретой духовке при 180град. Даем остыть, затем перекладываем на сервировочное блюдо. Делаем ганаш,